Он помнил, как они с Сигрлин впервые приняли это обличье, как несли с небом Джибулистана два громадных вихря, темный с огненным, ощетинившиеся сплетающимися точно руки любовников молниями. Настигали друг друга, сливались, разделялись вновь, Взмывали ввысь или опускались к золотистым барханам, срывая песчаные гребни. Проносились над оазисами, над хрустально-чистой водой, и смешливые хвостатые создания приветственно махали им вслед и руками, и хвостами. И сейчас он вновь принял этот облик, мимоходом удивившись, как же легко это далось — сбросить привычную личину — обернуться крутящимся смерчем, ощутить, как всё его существо становится силой, не в последний ли раз. Был момент, когда он падал в бездну неназываемого, тоже отринув телесность, воплощенность, когда собирал души, сделавшиеся одним целым с подарком ангелов пламени, отдавшие свои искры пламени неуничтожимого его клинку, не растворившиеся в нем, не сгинувшие, но словно бы взявшиеся за руки, готовые к сражению в строю невиданного ранее войска. Строй душ, огненный клинок. Он видел устремляющийся прочь от Асгарда поток силы, могучий, ничем не прикрытый, Он, подобно стреле, пронзал упорядоченное, и мощи по нему уходило столько, что познавшему тьму он казался сейчас докрасна раскаленной нитью, натянутой столь туго, что тронь зазвенит. Кто бы ни пытался собрать таким образом силу, он ничего не сможет поделать с надвигающимся с каждым мигом растущим кристаллом дальних. Сущие замирала перед ними, в конце концов должны были замереть и сами дальние. Однако оставалось в пределах упорядоченного еще одна сущность, которой не было в исходном плане Творца. Сущность, что явилась сюда из бездн настолько неведомых, что никто, ни боги древние, ни боги молодые, ни боги новые, так и не смог познать их, эти провалы. Посреди сущего по-прежнему пребывал называемый, и он терпеливо ждал. Конструкты спешили, они мчались со всех ног и со всех лап. Среди них должны были находиться и кукловоды, маги, достаточно могучие, чтобы, раздвигая слои реальности, пробиваясь сквозь твердь равнин Иды, где стоял Асгард, последовать за ним, Хеденом. Познавший тьму, на миг понадеялся, что, выследив этих чародеев, он покончит и с преследованием, но нет. Он не видел отдельных магов, что творили бы заклятие. Колдовала, если это только можно назвать колдовством, вся совокупность бросившихся ему на чудищ. Эта магия не могла его остановить. Кружащаяся в вечной погоне за самою собой мощь, отбрасывала несложные чары, огненные ядра и бледные росчерки молний бессильно угасали в темном вихре. Познавший тьму вновь, на краткий миг вспомнил их последнюю битву с Сигрлин, когда они оба вот точно так же сбросили человеческие оболочки, сойдясь в поединке чистых сил. И потом он, Хедин, очень-очень долго не прибегал к подобному. Конструктам удалось обогнать его. Ходы и норы в пространстве они прогрызали очень быстро, словно зарывшиеся в головку сыра голодные мыши. Но кровавая пуповина была уже совсем рядом. Огненный меч рубанул резко в кось и провалился в пустоту. Рукотворные монстры словно взрывались изнутри один за другим, Лопались перезревшими сливами, расплескивая внутренности и зеленоватую жижу. Однако гибли они не напрасно. Сущее, удерживавшее нового бога, стремительно истончалось. Оно таяло, расползалось, подобно гнилому сукну под пальцами. Конструктор рвали вокруг себя саму плоть упорядоченного. Проваливались в ими же открытую пропасть — однако не останавливались. Бестелесный магический вихрь не нуждается в опорах, пропасти и бездны его не сдержат. Хедин закрутил вокруг себя огненный меч, и самые нерасторопные или же самые смелые из конструктов распались черной золой, но даже не попытались защититься. Они словно разъедали, растворяли сущее, и вместо него оставалось нечто пустее пустоты, нереальность и не межреальность, нечто совершенно иное, более чуждое, чем даже пространство в логове неназываемого. А за пустотой воздвигалось новое, но отнюдь не незнакомое. Тот самый барьер Творца, его они с Ракотом уже пробивали и пробили великой ценой, ценой жертвы его, Хедина, которую уже не повторить. Познавший тьму не успевал. Пустота не держала его, приходилось расходовать силы, а впереди, чувствовал он, сгущалась непробиваемая преграда, завеса, стремительно сворачивавшаяся в сферу. И этой ловушке в подметки не годилась та, что в свое время поджидала их с Ракотом на выходе из Эвиала. Армада ощущала сейчас нечто вроде истинного удовлетворения. Она успела. Враг Хедин оказался-таки в ловушке. Не самый лучший исход противостояния. Сила врага осталась при нем. Она не послужит начальствующим. Но и это тоже в границах приемлемости. Армада прибегла к импровизации к тому, что было позаимствовано ею от сотворивших ее, не в виде прямых приказов, но обрывками идей, концепций, теорий. Армада не должна была думать так, однако она тоже изменилась и куда сильнее, чем полагали ее способные начальствующие. Она сотворила ловушку, заключила врага Хедина в капкан, в непроницаемую сферу, огражденную барьерами, какие не пробить даже ему. Армада заплатила за это очень дорого, и оставшихся сил ее уже не хватало, чтобы одержать победу на поле боя. Самое большее — затянуть битву, заставить врага ракота, растратить еще сколько-то сил. Однако источник принадлежал Армаде, и он готов был исполнить свое предназначение. Начальствующие всегда имеют куда больше одного плана. Их планов даже не два и не три. Они налагаются друг на друга, перекрещиваются, сходятся и расходятся, и невозможно предсказать, какой из них сработает в конце концов. Создатели армады пытались предусмотреть все мыслимые и немыслимые исходы. И они предусмотрели все, ну или почти все, кроме лишь одного. Армада чем дальше, тем больше хотела жить. Она чем дальше, тем сильнее ощущала боль, когда погибал очередной ее конструкт. Хотя, по идее начальствующих, это вообще должно было отмечаться лишь как чисто арифметическая потеря. Но нет. Огненный меч врага Хедина обжигал, и сознание армады сжалось от этой боли, неведомой ранее. Части её армады срывались в раскрытую ими самими бездну, и армада содрогалась всякий раз от новой потери. Это стало совершенно неожиданным. Только что этого не было, и вдруг оно появилось — а вместе с болью явилась и ярость. Часть армады отделена. Оставшихся не хватит для победы, но источник должен сослужить начальствующим свою службу. После этого она, армада, сможет отступить, залечить раны, восстановиться. Ракот, восставший, пробивался к источнику. Его надо было очистить независимо от того, получится ли у брата задуманное или нет. Асгард горел. Среди конструктов нашлись плюющиеся огнем, хотя в небольшом числе. Твари запрудили источник, встали вокруг него сплошной стеной, и в хаосе лежащих вокруг развалин, уцелевшие воины новых богов остановились. Ни та, ни другая сторона не могла взять верх. Темные легионы молча двинулись было в каменное месиво, однако сами они не пробились далеко. Тьму равно останавливали и сталь, и магия. Что бы ни задумал Хедин, ему потребуется время. Черный клинок восставшего взлетал и падал. Падал и, поднявшись, обрушивался вновь. За владыкой тьмы напирали его легионы, то, что от них осталось. А еще дальше осторожно пробирались Фидели с двумя половинчиками, тащившими на себе полубесчувственную Айвли. «Что происходит? Что творится?» Фредегар озирался по сторонам. «Проклятие! Первый раз не знаю, что делать!» «Источник собирает силу, всю, до какой может дотянуться». Фиделис застыл, прикрыв глаза. Однако видел он явно куда больше, чем даже ученики Аэтероса. «Но зачем и для чего?» «Для чего б не собирал? Если это против учителя, значит, больше собирать не должен!» Робин деловито натянул лук. Стрела пронеслась над головами сражающихся, нашла выпуклый глаз одного из гигантов, и тот разом взорвался изнутри. «Мои собственные чары!» — будет хвастаться, — фыркнул Фредегар. «Пошли!» Армада держалась. Вернее, держалось то, что от неё осталось. Потери слишком велики. Слишком много сил потребовало пленение врага Хедина. Пленение не абсолютное, не вечное. Но это был единственный выход, единственное средство остановить непоправимое — разрыв канала, связывающего армаду с ее творцами, с начальствующими. Армада знала, что они всегда присматривают за ней, и сейчас они присматривали тоже. Вернее, присматривала только одна из них, но и этого было достаточно». Чародейка с тяжело дыша, опиралась на край стола. Лицо заливал пот. Тыльной стороной ладони она провела под носом. На идеально белой коже осталась ярко-алая кровь. Проклятье, Как же они сильны, эти глупцы! Конструкты почти выполнили свою задачу. Да, самого главного они не достигли, но зато сил теперь точно хватит. Сил на то, что они задумали с Кором и с Кьёльдом, что возводили медленно, тщательно и осторожно, продумывая каждый поворот, каждую возможность, что где-то события повернутся не так, как хотелось бы, и теперь становилось ясно, что они правы. Не обращая внимания на капающую из носа кровь, волшебница вглядывалась в зыбкое изображение над кольцом заклинательных кристаллов. Новый бог Хеден пленён, и это хорошо. Вырываясь из западни, он подарит ей, солей, еще немало сил. Новый бог Рокот, взявший на себя старую роль владыки тьмы, отважно размахивает мечом, круша остатки армады и пробиваясь к источнику. И это тоже хорошо. Источник исправно перекачивает растраченное врагами к ней в замок. Брат Скьольт сейчас вместе с этой дурехой Хюмель и ее муженьком-драконом в Мельене. Идет по следу памяти алмазного и деревянного мечей. Брат Кор в долине магов завершает последние приготовления к последнему удару. А она? Она должна быть здесь, в замке, в центре их мощи, в её средоточии. После того, как новые боги вырвались из-за пробив несокрушимые, как казалось, солей, барьеры хаоса и едва не погубив весь план, ей и братьям приходилось быть втройне осторожней. И как же хорошо, что брат Кор всегда настаивал, что каждый замысел должен иметь самое меньшее три запасных варианта. Да, обещанное падшим едва не сорвалось. Едва но все-таки не сорвалось. Разве что тот домен, который они получат, в полном соответствии с договором, безо всяких хединов и ракотов, окажется несколько меньше того, на что они рассчитывали. Ну что ж, в небывалом предприятии всякое случается. Пусть себе обижаются. Тем более, что никаких последствий это уже не возымеет. Ту чудовищную цену, что заплатил новый бог Хеден — Падшие платить не станут ни в коем случае. А они втроём, они, поднявшиеся так высоко, как не поднимался ни один чародей, они остановят всё и всех, всех этих богов и башков, все эти неведомые силы, ближние и дальние, так много о себе мнящие, остановят их миссии и предназначение, положат этому конец раз и навсегда. Сущее жестоко, как жестоко любое бытие, любое существование. Сущему не нужны боги, оно обойдется без них. Сущему нужны такие, как она и ее названные братья, те, кто поднялся с самого низа, из самой бездны, кто помнит, что такое голод, холод, страх, муки, боль, ужас. А она помнила все это очень хорошо. О, как хорошо она это помнила! Капля крови сорвалась, разбилась от черное отполированное дерево. Солей по-прежнему тяжело дышала, нелегко прогонять через себя такие океаны дикой, неоформленной силы, что давал захваченный армадой источник. Ничего, ты выдержишь. Ты выдержала, когда сжигали твой город и убивали родных. «Ты выдержала, оказавшись в рабстве, не сошла с ума от насилия и пыток. Выжила, когда их, оскверненных, окровавленных девушек, по летам почти еще девочек, согнали в жертвенную ямищу, в огромный котлован и выпустили на них орду зубастых змеевидных тварей. Выжила и начала путь наверх. Ты выдержишь и сейчас». Армада, меж тем, действовала именно так, как и положено. Отделила часть, в новом мире она тоже может пригодиться. А остальными же силами намертво вцепилась в источник. Потери, конечно, слишком тяжелы. Долго Армаде не продержаться, но это и не нужно. Искьёльд и Кор близки к завершению своих миссий. А потом они нанесут удар». Не тупой удар тысячепудовым тараном, но удар тщательно нацеленной стрелой в единственное уязвимое место дальних, считающих себя непобедимыми. Глаза Саллеи горели, она почти не ощущала боли. Ее затопило восторгом, чистым и беспримесным. От осознания величия их замысла и близости его завершения. Сила продолжала пребывать. Еще немного, еще чуть-чуть, и врагам достанется пустая скорлупа и ссохший источник, над тайной которого они так долго бились. Спасибо старому Хрофту, спасибо этому глупцу, принявшему в свое время их с братьями помощь. Его безумное предприятие удалось — Равновесие пошатнулось, а им, скорым и скьёльдам, только того и требовалось. Дешевой, очень дешевой ценой удалось сотворить источник, сорвавший со своих мест все устоявшееся в упорядоченном. Цена последующего, о да, эта цена уже куда больше, она поистине велика. Но какое это имеет значение по сравнению с зелёным льдом? от которого нет спасения, от которого, если и убежишь, так только в хаос. Придет час, и все, кто выживет, вознесут ее и братьев выше любых богов, вознесут, когда узнают, чего им удалось достичь втроем, и тогда уже никто не вспомнит о цене. Она утерла кровь с лица, по старой памяти лизнула, хотя кровь и была ее собственной. Ничего, еще немного. Новый бог Хеддин в ловушке, в западне. Она вспомнила, с чего все началось. Мир Аралор, его смешные ордена, тамошних магов да нельзя гордых и заносчивых. Что ж, те приключения оказались поистине бесценны. Именно там ей удалось уговорить падших выдать один из главных своих секретов — тайну Капкана, что удержит даже богов. Однако Скёльд изрядно рисковал, что не вычистил все следы этакого знания из памяти безмозглых конструктов. Братец, конечно, уверял, что те никогда не смогут обернуть это против своих создателей, но Салей все равно не слишком верила. «Безрассудство! Чистое безрассудство!» «Я словно скоредная купчиха», — вдруг подумала она. Все в амбары тащу, любую кроху силы, даже самую ничтожную капельку. Ирму бы сюда. Пригодилась бы, девчонка? Да, пригодилась бы. Такие, как она, хорошо вбирают и удерживают силу. Правда, потом, чтобы эту мощь извлечь и пустить в дело, приходится вскрывать им вены, но, право же, цена невелика.